«Добрый день, Лэрри Бирс, Энтони и Млокен Стив!» Он сделал паузу, наслаждаясь изумлением, написанным на лицах землян. Впрочем, только на двух. И продолжил. «Прошу простить эти маленькие неудобства, но мне необходимо было место, где мы могли бы поговорить без особых помех». Млокен Стив захлопнул разъянутый рот и набычился. «Странное место для разговора». Их неожиданный собеседник уверенно улыбнулся. «О, все объясняется довольно просто. Я занимаюсь бизнесом, в котором основным условием успеха является полная конфиденциальность переговоров». Тут он покачал головой и иронически добавил. «Хотя дилетанты считают, что все должно быть совершенно наоборот». Он сделал паузу, давая возможность землянам проникнуться тонким юмором и неторопливо продолжил. А это означает, что мои конкуренты не оставят без внимания ни одного моего шага. Так что, если бы я попытался устроить нашу встречу еще где-нибудь, то к этому месту мгновенно слетелась бы целая стая стервятников, пробавляющихся крохами информации, которые они подбирают у полос моих ног и продают конкурентам. Он усмехнулся. Впрочем, если бы я рискнул нелегально использовать поле подавления то этих тварей стало бы столь много, что ни о каком сохранении тайны не могло бы быть и речи. Он снова сделал паузу, но заметив, что его невольные собеседники совершенно не реагируют на столь старательные потуги на оригинальность мышления, нахмурился. Однако его собственный опломб не позволил ему долго сердиться. Господин криво усмехнулся. Так что пришлось найти нестандартное решение. Его усмешка стала самодовольный. В кутузке установилась тишина. Потом Энтони осторожно спросил. И что же это за бизнес? Но ответ неожиданно прозвучал с другой стороны. Господин Букмекер, не правда ли? Все вернулись в сторону Берса, произнесшего эти слова. Господин Букмекер торжественно скинул руки и еще несколько раз хлопнул в ладоши. Браво, браво, Лэр Берс! Вы еще раз порадовали меня уже третий раз за сегодняшний вечер. И поймав недоуменные взгляды Энтони и Стива, пояснил: Первый раз это было в баре, а второй здесь, когда вас только привели. И он с довольным видом уставился на Берса, ожидая его реакции. Берс молча смотрел на букмекера. Несколько мгновений они обменивались взглядами. Потом лощеный господин не выдержал и отвел глаза. И тут же, спохватившись, что стоящие рядом подчиненные могут истолковать это как непростительную слабость, побагровел и принужденно рассмеялся. «А ну-ка, удивите меня еще раз. Скажите, что же мне от вас нужно?» Берс пожал плечами. «Это очевидно. Вы хотите, чтобы мы проиграли?» Господин снова хлопнул в ладоши, но на этот раз в каждом его жесте сквозила развязанная вальяжность. Энтони и Стив удивленно переглянулись. «Но зачем?» – пробормотал Млокин Стив. «Игры флотского чемпионата не котируются в тотализаторах. Это же чисто любительские соревнования». Букмекер снисходительно рассмеялся. «А почему бы и нет? Потому что так установили эти желтоголовые снобы лорды?» «Ха! Они до сих пор воображают, что продолжается золотой век, и империей правит император. Империи давно правят деньги». Он презрительно поджал губы и ткнул тростью в сторону мерцающей мембраны. «Ибо если бы это было не так, то я находился бы здесь не по своим делам, а по решению суда». Он сделал паузу, давая собеседникам время для того, чтобы те оценили его очередную шутку, а потом продолжил. Я из тех, кто умеет делать эти деньги. И основным моим принципом является то, что если люди чего-то хотят, то им следует это дать. Он картинно развел руками. И если люди хотят делать ставки на команды флотского чемпионата, то тот, кто первым застолбит этот бизнес, получит максимальную прибыль. Тут он тонко улыбнулся и с нажимом закончил. На этой планете первым был я. На несколько мгновений в камере установилась тишина, потом Берс спокойно спросил. «И что вы нам за это предлагаете?» Млокин Стив изумленно уставился на него, но Берс не обратил на это никакого внимания. Букмекер снова улыбнулся. «Вы продолжаете меня удивлять, мистер Берс. Я думал, что мне будет достаточно сложно с вами договориться. И, честно признаюсь, вы вызывали у меня наибольшее опасение». «И потому вы взяли с собой столько уговорщиков?» – зло пробормотал Стив. Букмекер рассмеялся. «О, со мной всего лишь семеро. Остальные – шушера, которые не имеют ко мне никакого отношения». «Но вы же говорили о строгой конфиденциальности», – удивился Энтони. «Совершенно верно», – кивнул букмекер. «Но в данном случае соблюдать ее имеет смысл только в течение ближайших трех дней». А за это время ни один из присутствующих не покинет этого помещения. Это я могу вам обещать абсолютно точно. За исключением нас, конечно.